Жаль, что его здесь нет. Я бы сказал ему, что не считал его способным на такой хороший поступок. Монсьёр, сказал Д'Артаньян, не выдержав наконец. Позвольте мне представить вам шевалье Д'Арбле, который, как вы сами слышали, желает почт${и}$тельнейше приветствовать ваше преосвященство. И он отодвинулся, чтобы Мазарини мог предстать изумленному взору Арамиса. О, о, еле вымолвил Арамис, кардинал. Славная добыча! Эй, сюда, друзья, лошадей, лошадей!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 — спросил Атос. — Да, вот и сам он мчится галопом через кусты. — Господин граф! Господин граф! — закричал юный голос, от которого Атос радостно вздрогнул. — Рауль! Рауль! — воскликнул граф де ля Фер. И молодой человек, забыв свою обычную почтительность, бросился отцу на шею. — Видите, господин кардинал, ведь правда жаль разлучать людей, которые любят друг друга так, как мы. — Господа! —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 «Я послал Гримо в Дамартен», — сказал Арамис. «Он должен привести пять свежих лошадей. Одну для его преосвященства и четыре для нас. Главное, не надо оставлять мансиньора. Остальная часть отряда присоединится к нам после. Только бы проехать с Эндени дальше уже нет опасности». Действительно, вскоре Гримо привел пять лошадей. Владелец поместья, к которому он обратился, оказался другом Портоса, и, не пожелав даже взять денег за лошадей,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 «Мы же почти договорились по всем пунктам», — сказал Мазарини. «Перейдемте к вашим личным условиям». «Вы полагаете, они у нас есть?» — сказал Арамис с улыбкой. «Я думаю, не все вы так бескорыстны, как граф де ла сказал Мазарини, делая поклон в сторону Атоса. «Ах, монсеньор, в этом вы правы», — сказал Арамис. «И я счастлив, что вы воздаете, наконец, должное графу. Граф де ла натура возвышенная, стоящая выше общего уровня».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 Шевалье Дербле. Итак, чего же вы желаете, кроме тех общих условий, к которым мы еще вернемся? Я желаю, монсеньор, чтобы госпоже де Лангвиль была дана в полное и неотъемлемое владение Нормандия. И кроме того, пятьсот тысяч ливров. Я желаю, чтобы его величество король удостоил ее чести быть пресным отцом сына, которого она только что произвела на свет. Затем,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 «А вы, сударь?» — спросил он Д'Артаньяна. «Я, мансиньор, — отвечал тот, — во всем согласен с шевалье Д'Арбле, кроме последнего пункта. Я далек от желания, чтобы мансиньор покинул Францию. Напротив, я хочу, чтобы он жил в Париже. Я желаю, чтобы он отнюдь не сделался папой, а остался первым министром, потому что мансиньор — великий политик. Я даже буду стараться, насколько это от меня зависит, чтобы он победил фронту. Но...»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 Тогда подпишите. Подумайте о том, господа, что подпись данная при таких обстоятельствах может быть признана вынужденной насилием. Вы заявите, что она была дана вами добровольно, а если я откажусь подписаться, тогда вашему преосвященству придется пенять на себя за последствия отказа. Вы осмелитесь поднять руку на кардинала? Подняли же вы руку мунсиньёр на мушкетёров её величество. Королева отомстит за меня. «Не думаю, хотя в желании у нее, пожалуй, не будет недостатка, но мы поедем в Париж вместе с вами, ваше преосвященство, а парижане за нас вступятся». «Какая, вероятно, сейчас тревога в Рюэе и в Сен-Жермене», — сказала Рамис. «Все спрашивают друг у друга, где кардинал, что стало с министром, куда исчез любимец королевы, как ищут мансеньора по всем углам и закоулкам, какие идут толки».